4.4. Причина номер 4. Суррогатные наслаждения и невыявленные провалы. Чувствуем ли мы себя прекрасно в собственной шкуре или нет, в значительной степени определяется наличием кризисной ситуации в каком-либо аспекте. Я называю такие места провалами. Цветку, который получает слишком мало света, не станет лучше, если мы будем поливать его чаще точно так же и у людей. Недостаток чего-то в одной сфере в значительной мере определяет психическое самочувствие. Если, например, у вас слишком мало свободного времени, то на ваше душевное состояние мало повлияет повышение зарплаты. Можно предположить, что эти дополнительные деньги – будут использованы для других, суррогатных наслаждений и удовольствий, в то время как вы продолжите и дальше страдать в режиме цейтнота. Выяснить, где именно у вас случился провал, не всегда так просто, как это может показаться. Одним не хватает любви и признания, другим хочется больше времени или денег, а третьим — Нужна строгая дисциплина, чтобы перейти на здоровое питание или регулярно заниматься спортом. Так же, как и в случае дефицита гормонов, витаминов, минеральных веществ или BDNF, провалы вызывают целый ряд проблем. Иногда от нехватки чего-либо мы страдаем преимущественно телом. Иногда больше психически, Однако в большинстве случаев первое идет со вторым рука об руку. Так уж устроена человеческая природа, что мы склонны решать собственные проблемы самым простым способом. В одном старом скетче в исполнении британо-американских комиков 30-40-х годов Оливера Харди и Стенна Лорела, которых мы в детстве звали Толстяк и Олух, Олли наблюдает, как Стэн, ищет что-то под фонарем. Выясняется, что Стэн потерял ключи от автомобиля, и Олли начинает помогать в поисках. После того, как они какое-то время безрезультатно осмотрели все пространство вокруг фонаря, Олли спрашивает Стэна, уверен ли тот в том, что ключи потерялись именно здесь. Ответ был таков — нет. Вообще-то я потерял их в парке, просто под фонарем светлее, поэтому легче искать можно сказать с полной уверенностью, что такая нелепость никогда с вами не случалась. Или случалось. По ходу своей медицинской практики я вновь и вновь констатирую, что люди ищут счастья, стремясь к безопасности, большому заработку или освобождению времени для себя, в то время как провал на самом деле находится совсем в другом месте. Тот, кто, например, каждый вечер приходит с работы, выжатый как лимон, смог бы сравнительно быстро поверить, что больше свободного времени решило бы проблему хронической усталости. Но что, если не хватает признания или радости от жизни? Насколько бодрым был бы такой человек по вечерам, если бы чувствовал больше уважения со стороны коллег или начальника? И что случилось бы, если бы он нашел другую работу, которая может приносить больше удовольствия? Могло бы получиться так, что, несмотря на более продолжительный рабочий день, по вечерам у него было бы достаточно сил, чтобы, скажем, максимально уделить внимание членам семьи или пообщаться с друзьями. Человеку, обнаружившему дефицит чего-либо в той или иной сфере, Может быть больно, потому что решение проблемы зачастую найти сложнее, чем хотелось бы. Так случается, что люди, у которых, казалось бы, есть все — прекрасная семья, стабильная работа, хорошие друзья и достаточно свободного времени, несмотря на все это, жалуются на выгорание, впадают в депрессию или же страдают неврозами. Как часто оказывается, Они давно подсознательно осознали, что было бы неплохо произвести некоторые изменения. Однако сознание упрямо отказывается признать существование проблемы и начать поиски приемлемого решения. Иногда создающееся вследствие такого поведения бремя становится настолько тяжелым, что люди сами ломают себе жизнь, совершая глупости. Для этого существует даже специальный термин «кризис среднего возраста». Можно было бы избежать этой примитивной бессознательной реакции, как и ее неприятных последствий. Такое возможно при условии того, что человек своевременно распознал и устранил провал, возникший в той или иной сфере жизни. Чтобы оградить вас от этой напасти, предлагаю вашему вниманию одну технику, при помощи которой многим моим пациентам удалось выявить проблемные области и найти решение для компенсации дефицита чего-либо. Для начала я хотел бы на примере из моей практики повысить ваш интерес к этой теме. Впрочем, может так статься, что у вас сразу все пойдет как по маслу, А если нет, вас вдохновит эта история, поскольку вы точно будете знать о том, что многие успешно прошли этот нелегкий путь. В 2017 году один очень успешный предприниматель обратился ко мне за советом. Дело в том, что жена сообщила ему о своем желании развестись. Во время приема он пожаловался мне. «Я просто не понимаю, что происходит. У моей жены...» Есть все, чего только может душа пожелать. У нас двое прекрасных детей. Мы живем в большом и комфортном доме, который обслуживают экономка и садовник. К тому же регулярно приходит целая бригада уборщиков, поддерживающих чистоту и порядок. Денег у нас более чем достаточно, поэтому у моей супруги даже нет необходимости работать и она может проводить свое свободное время, как ей угодно, и делать все, что пожелает. Мне все равно, ходит ли она целый день по модным бутикам, лежит ли в бассейне или занимается фитнесом, меня устраивает любой вариант. Например, на прошлой неделе она купила себе новую пару туфель за 600 евро, в то время как в шкафу у нее не меньше 80 пар обуви. Он еще долго перечислял свои заслуги. И стало очевидно, что он просто избаловал свою жену предельной роскошью и всеми немыслимыми подарками, которые только можно вообразить. Поскольку он демонстрировал столько доказательств своей любви, то, как он полагал, проблема могла заключаться именно в его жене. Ей просто невозможно угодить, считал бизнесмен. Она не понимала, что профессия мужа часто обязывает его много работать и задерживаться в офисе. Когда я, наконец, спросил, сколько часов в неделю он проводит со своей супругой, бизнесмен поумерил свой пыл, присмирел и замолчал, а потом сделал искреннее признание. Оказывается, жена давно пилит его за то, что у него постоянно не хватает времени на семью. А ведь ему нужно много работать, чтобы как-то обеспечивать ту роскошь, на которую уходит столько денег. Как и многие люди, наш герой настолько завяз в неправильном образе мышления, что просто не понимал истинных потребностей своей жены. Ей не хватало ни новых дорогих вещей, ни суррогатных удовольствий. Она просто хотела проводить больше времени собственным мужем. Я посоветовал моему пациенту как можно быстрее взять отпуск и отправиться вместе с супругой в длительное путешествие. Вместо того, чтобы и дальше задерживаться в офисе с целью заработать еще больше денег и купить еще больше вещей, которых и так имелось в избытке, пришло самое время заняться устранением основного провала. Чтобы решить эту задачу, бизнесмену нужно было проводить больше времени со своей супругой и выбросить из головы все мысли о работе. Итак, он последовал моему совету и вопрос о разводе отпал сам собой. При этом предприниматель понял, что его жене Гораздо важнее было внимание мужа и совместно проведенное время, нежели все эти дорогие вещи, ради покупки которых он трудился день и ночь. Конечно, вы тоже могли бы очень быстро выявить провалы в жизни моего клиента. Чаще всего мы проявляем больше креативности и мудрости, когда даем хороший совет другим, а не решаем собственные проблемы. Но теперь вы можете проверить, действительно ли знаете свои истинные провалы или же работаете не над тем, над чем нужно. Все, что вам потребуется — чистый лист, карандаш, ножницы и полчаса. Тест на ценности и цели. Техника, которая поможет вам быстро выявить свои провальные области, актуальные на данный момент, основана на упражнении из сферы коучинга, которое называется «Тест на ценности и цели». Для его выполнения возьмите лист бумаги и разрежьте его вдоль на две равные половины. На первой половине запишите в столбик 10 самых значительных для вас жизненных ценностей. На второй — 10 важнейших целей. Важно сделать это без долгих раздумий. Все пункты должны быть распределены на бумаге на равном расстоянии друг от друга. При этом нет ничего необычного в том, что некоторые понятия могут быть и ценностями, и целями одновременно. Верность, например, для многих людей является очень важной ценностью. Но она также может представлять собой и цель, если вы желаете создать группу верных товарищей но на данном этапе окружены теми, кто может предать. То же самое относится к свободе, безопасности или любви. Ценность описывает прежде всего направленность стрелки вашего морального компаса, равно как и все качества, которые являются обязательными и необходимыми для вас в жизни. В случае с целями речь идет о том, чем бы вы хотели обладать. Это могут быть как материальные предметы, так и жизненная позиция, отношение к жизни, различные умения или черты характера. Ими могут обладать люди, находящиеся в вашем окружении, которые имеют для вас большое значение. Важное замечание. Выполните это упражнение по возможности прямо сейчас и продолжите прослушивание после того, как на обоих листках бумаги будут написаны 10 ценностей и 10 целей. Не думайте, что вы можете сделать что-то неправильно. Главная задача — выяснить, что вами движет на данный момент. Готово? Теперь разрежьте лист с ценностями так, чтобы каждая находилась на отдельной полоске бумаги. Теперь расположите их в порядке важности, друг под другом. Наиважнейшая ценность будет находиться вверху, а наименее значимая — внизу. Если вам сложно их ранжировать, можете взять две ценности, положить на одном уровне и спросить себя, «Если бы мне пришлось выбрать между ними, какая была бы для меня важнее — благосостояние или любовные отношения?» Предположим, вы сделаете выбор в пользу отношений. Тогда эта полоска бумаги останется лежать на своем месте, а под ней будет располагаться следующая по важности ценность. Повторяйте весь этот процесс с оставшимися словами, пока не расположите их по порядку от 1 до 10. Теперь сделайте то же самое с целями, размещая их напротив ценностей. Когда вы закончите, ваши самые важные цель и ценность будут напротив друг друга, равно как и наименее значимые. Теперь вам нужно сделать следующее — создать собственную концепцию мотивации, актуальную на настоящий момент, не больше и не меньше. Именно ценности и цели, которые вы осознаете, определяют направление вашей жизни. Интересно, что некоторые люди при выполнении этого теста забывают указать очень даже существенные ценности и цели. Например, когда я делаю это упражнение со своими пациентами, многие не упоминают в качестве такое важное понятие, как здоровье. И это при том, что они пришли в клинику, дабы избавиться от психических проблем. Если сейчас при прослушивании вы заметили, что не включили в свой список важную цель или ценность, можно и нужно исправить это упущение. Вот пример того, как могут выглядеть два списка. Ценности. Первое — признание на работе. Второе — высокий уровень жизни. Третье — финансовое благополучие. Четвертое — свобода Пятое независимость. Шестое. Любовь. Седьмое. Хорошие друзья. Восьмое. Верность. Девятое. Терпимость. Десятое. Гармония. Цели: первое. Здоровье. Второе душевное спокойствие. Третье. Хорошие отношения. Четвертое собственные дети. Пятое. Благосостояние. Шестое. Брак. 7 больше свободного времени, восьмое домик с садиком, девятое. Работа из дома, десятое больше перемен. Вам не показалось, что с этими списками что-то не так? Вы заметили, что в некоторых случаях наблюдается настоящий конфликт между ценностями и целями. В списке ценностей в первых строках указаны признание заслуг на работе, высокий уровень жизни и финансовое благополучие. В целях, напротив, доминируют здоровье, внутреннее спокойствие и хорошие отношения. Тот, кто любой ценой хочет стать успешным в профессии и быстро заработать много денег, никогда не обретет внутреннего спокойствия. С большой долей вероятности можно утверждать, что как его здоровье, так и отношения пострадают от переработок и постоянного стресса. Конечно, вы можете сказать, «Да, если бы только у меня было достаточно денег, тогда бы наверняка появилось время для всего остального». Но поверьте мне, так это не работает. Вы не будете экономить каждую копейку, чтобы через год-два начать работать меньше. Поскольку уровень жизни почти автоматически повысится, вы будете покупать все больше вещей, которые на самом деле вам не нужны. Это нормально, поскольку нам нужна хоть какая-то форма вознаграждения, когда мы долгое время добиваемся чего-либо в ущерб собственному самочувствию. Что делать в случае конфликта ценностей и целей? Как только ваши ценности начинают входить в противоречие с вашими целями, вы начинаете испытывать дискомфорт. Отдельные элементы вашей концепции мотивации уже не согласуются друг с другом. В нашем примере свобода и независимость стоят достаточно высоко, но наряду с этим присутствуют также и стремление к браку детям и дому. Этот очевидный конфликт можно разрешить только если четко сформулировать, воплотить и в случае необходимости пересмотреть значимость как личностных ценностей, так и целей. При этом часто бывает полезно немного переформулировать то или иное понятие или же конкретизировать его. Так, например, цель «хорошее отношения может быть сформулирована так. Вы осознанно ищите партнера, для которого свобода и независимость являются очень важными ценностями, хотя при этом он хочет иметь детей. Тот, кого удалось подцепить на первом свидании, вряд ли будет отличным кандидатом в проекте основания семьи». Как только вы согласуете список ценностей со списком целей и избавитесь от расхождений и противоречий, вы сразу заметите, что ваша жизнь станет значительно легче. Однако всегда помните о том, что эти списки не являются окончательными. Вы должны пересматривать их каждые два месяца, согласовывая с текущей жизненной ситуацией, и при необходимости вносить необходимые коррективы. Вам нужно четко определиться с иерархией целей и ценностей, и осознанно двигаться по жизни, как будто у вас в голове есть встроенный компас, который каждую секунду сообщает, находитесь ли вы на правильном пути или же сбились с него. При помощи таких ориентиров вам станет легче распознать, приблизит ли вас к цели предложение о работе, потенциальный партнер или запланированная покупка, или так только кажется на первый взгляд.